Глава седьмая На следующий день я поняла абсолютно точно, что у нас с Кириллом Владимировичем есть что-то общее. Я так же, как и он, оказалась не сильна в выборе имен. Красивых и звучных в голову приходило много, но решиться присвоить одно из них ребенку было все равно страшно. Ночная няня уже уходила, а дневная еще не появилась. Не дожидаясь ее прихода, я зашла в кабинет, которым пока завладел юный наследник особняка, и задумчиво уставилась на спящего мальчика. Ну-ка, на кого он похож? Никита? Филипп? Елисей? Иван? А может быть, Сережа? Нет, точно не Сережа. Сережа мой бывший. Тот еще тип, как выяснилось. Так что это имя с негодованием отвергаем. «Что ж, неплохой результат. Из тысяч существующих имен одно мы отбросили. Сколько там еще осталось? Владислав, Максим, Александр, Валерий?» Пока я раздумывала, малыш потянулся и открыл глаза. Видимо, я по-прежнему ему не нравилась. По крайней мере, изучив мое лицо, он сморщил нос и заревел. «Эй, молодой человек!» — обратилась я к нему. «На вашем месте я бы не стала так реагировать на человека, который придумывает вам имя. Будете плохо себя вести, станете акакием». Видимо, этот аргумент показался малышу убедительным. Плакать он передумал. Вместо этого еще раз посмотрел на меня, на этот раз внимательнее, и залепетал что-то на одному ему понятном языке. «Так-то лучше», — улыбнулась я. «Теперь придумаю тебе самое чудесное имя». «Как тебе, Алёшка, а?» Но реакцию малыша на это имя я выяснить не успела. По дому разлетелась переливчатая трель звонка. «Кажется, к нам идёт подмога», — сказала я и побежала открывать. «Где же мой красивый мальчик?» — с порога спросила Анна Ивановна. Потому как она торопливо сбрасывала верхнюю одежду, можно было предположить, что няня скучала по своему юному воспитаннику всю ночь. как он спал «Просыпался? Покушать успел?» «Не успел», — ответила она сама себе, слыша заливистый рев со второго этажа. «Иду, иду, мой маленький!» Проворчав что-то нелесное про ночную няню, бросившую бедного ребенка до ее прихода, она прытко рванула наверх. Я впустила в дом подоспевших горничных, раздала им задания на день и задумалась. «Мне предстояло сделать то, чего еще никогда раньше не доводилось — оборудовать детскую комнату. И тут без тяжелой артиллерии не обойтись. Я вздохнула и поднялась наверх, к няне. Вместе с ней и весело булькающим на ее руках сытым малышом мы придирчиво выбрали комнату и, изгнав туда горничных, занялись начинкой. Детскую мебель искали долго». Перерыли кучу вариантов с негодованием, отвергаемых Анной Ивановной один за другим. Наконец, нашелся один комплект, который она снисходительно одобрила. Его и заказали на сайте с условием, что мебель непременно доставят и соберут прямо сегодня. Потом пришла очередь веселых занавесок, пушистого мягкого ковра и множество истинно детских девайсов, назначение которых для меня оставалось пока тайной за семью печатями. Обрадованная тем, что процесс пошел, я собралась и помчалась в магазин. Нужно было еще докупить то, что интернету Анна Ивановна никак не могла доверить. Например, коляску. «Технику надо проверять в деле» безапелляционно заявила она. «Да-да, прямо так и сказала». И это оказалось не так-то просто. ну вот как выбрать самую удобную коляску среди всего многообразия? Отдел детского транспорта напоминал парковку у супермаркета в выходной день, когда добропорядочные граждане устремляются за продуктами. «Попробуй тут, проверь каждую в деле». Но я справилась а в отделе с игрушками творилось и вовсе что-то невообразимое. На ценнике каждому пупсу, машинке, конструктору, даже на уточках в ванной, значилось гордое определение «развивающая игра». И как тут устоять? Вдруг отсутствие очередной головоломки плохо скажется на развитии малыша? Более-менее понятная ситуация складывалась лишь в отделе одежды. Размер я знала. Вчера уже покупала кое-какие вещицы. Няня сообщила рост своего подопечного. Так что я с удовольствием складывала в корзину симпатичные кофточки и штанишки, а одновременно прислушивалась ко всему, что происходит вокруг. «Фидзя, веди себя хорошо», — шептала одна мамочка, дергая за руку мальчугана. «Елисей, капризничай и приметь штанишки», — вторила другая. «Ну вот, у всех ребят были имена, а у нашего...» Я вздохнула и достала телефон. Кажется, без посторонней помощи мне и тут не обойтись. «Агентство «Чистота Плюс»!» «Скорая помощь для вашего дома!» Весело отрапортовала после двух гудков диспетчер Олечка. «Оля, выручай!» Без предисловий начала я. «Что случилось?» Насторожилась она. «Проблемы, да? Босс притирается!» «Нет!» Отмахнулась я. «Помнишь, ты рассказывала, как вы племяннику имя выбирали?» «Ну, там выписывали имена со значениями и все такое. У тебя этот список сохранился?» «Конечно», — без промедления ответила она. «Там же работа, знаешь, сколько проделано? Целый научный труд». «Отлично!» — обрадовалась я. «Можешь выслать мне все это на почту? Имя для ребенка никак не могу выбрать». Олечка ненадолго зависла, видимо, пытаясь состыковать меня и ребенка. «Ты беременна?» Повисла в воздухе, но и по ее тону было понятно, на что она подумала. «Боссу нужно!» – поспешно пояснила я. «А что, покажу все это сегодня счастливому папаше? Пусть сам решает, какое значение ему больше подходит. Ну или хотя бы ткнет пальцем наугад. Хорошо, вышлю!» Из трубки донесся вздох облегчения. Нажав отбой, я прихватила с полки симпатичную футболку с собачкой. «Пожалуй, нашему малышу пойдет» бросила ее в корзину и повернулась к кассам. шопинг на сегодня можно было заканчивать». Я силой толкнула нагруженную с горой тележку, но та и не думала ехать вперед. чтоб тебя!» — выругалась я и выглянула из-за кучи нагроможденных в нее вещей. И тут же осеклась. «Путь нам преградил тот, кого я меньше всего ожидала увидеть. Мой бывший». Тот самый, чье имя вверенный мне малыш носить никогда не будет. В его округлившихся глазах вовсю плескались удивление, страх, обида и что-то еще, что я так и не смогла идентифицировать. И уходить с дороги он, судя по всему, не собирался.